сукоризно и глядя на своих друзей. Вы, два боевых офицера, ветераны войны, прошедшие огонь, воду и медные трубы, а ведете себя, как космические пираты, не поделившие жалкую добычу. Более того, вы устраиваете свои постыдные разборки на глазах у подчиненных. Ответьте честно, вам самим не стыдно колотить друг друга, как космопортовым грузчиком, когда за вами наблюдают 10 тысяч членов экипажа из экранов мониторов. Наливайка тяжело вздохнул, виновата опуская взгляд, и пробасил умоляющим тоном, сложив ладони, будто в молитве. «Александр Иванович, прошу, не ругайся так. Видит Бог, мы и сами не рады, что все так вышло. Клянусь честью, такого больше никогда не повторится. Что-то слабо верится в подобные клятвы, учитывая масштабы вашей сегодняшней выходки». Скептически хмыкнул я, скрестив руки на груди. «Это почему же больше не повторится?» ехидно поинтересовалась Нема, бросив на смущенного казака уничижительный взгляд. «Очень даже повторится, и не один раз, если не перестанешь вести себя, как болван. Вот как с ней после таких оскорблений вообще разговаривать прикажете?» Здоровяк страдальчески развел могучими руками. «Эта девчонка совсем не уважает старших». «В каком смысле старших?» Снова начала заводиться капитан Белла. «Да хотя бы по возрасту и выслуги лет». «Если не видишь во мне других заслуг», — отмахнулся Эким. «Ха-ха-ха, по возрасту», — от души рассмелась Наэма, сверкнув истинно черными очами. «Чего ж там мелочиться? Давай сразу сравнивать по габаритам и объему талии. Тут тебе равных точно не найдется». «Смейся, смейся. А принцип старшинства, субординации и уважения к выслуге лет еще никто в нашей славной империи не отменял», — упрямо стоял на своем наливайка. — Еще бы не прочь включить в этот список командные и управленческие способности, — парировала Наэма, — которых у тебя, в отличие от меня, острая нехватка. И Ким вновь начал наливаться краской праведного гнева и грозно затупал ногами, тыча пальцем в грудь Наэмы. — Да я в последний раз повторяю, девчонка, прекращай меня дразнить и задирать. — Я тебе что, нерадивый муж какой, чтобы ты со мной подобным тоном разговаривала? «Не приведи, Господь, мужа подобного тебе», — взмолилась на Эмма Белла. «Клянусь, для этого я даже стану послушной прихожанкой Свято-Успенского собора на Новой Москве, но не наказывай меня таким страшным образом. Это же в кошмарном сне не привидится, что такой неотесанный мужлан, как ты, может быть рядом со мной». «Опомнится, всего несколько месяцев тому назад ты пела совсем другие песни», — лукаво усмехнулся я, решив подловить взорвавшуюся красавицу на слове когда Яким во главе своего геройского четвертого кубанского полка насмерть бился с превосходящими силами проклятых янки у Межзвездного Перехода. — Ты сама лично говорила мне, что он... — Умоляю, шеф, не продолжайте! — скричала пунцовая от смущения найма в отчаянии, за такая руша Это точно было не со мной и не в этой жизни. — Вот только давайте без грязи и инсинуаций! — с напускным достоинством возмутился казак. Я, между прочим, вполне себе видный мужчина в самом расцвете лет и сил физических и умственных. С последним пунктом я бы поспорила, нехидно прищурившись, вставила Белла. «Да если я только свистну, сотни первых красавиц империи побегут на перегонке к алтарю, да еще будут расталкивать друг дружку. В их числе будешь и ты, иночка. Только такую вредную я никогда не выберу. Свистни, свистни!» — кивнула наема Белла, качая головой. Может, какие-нибудь две старые шлюхи из грязных салонов нижнего уровня Новой Москвы и приковыляют на твою свистовику посмотреть. И в который раз повторяю, не смей называть меня ночкой, я тебя вможу, клянусь. Глядя на эту убойную пикировку двух неуёмных характеров, я в очередной раз поразился, как только судьба умудрилась свести в одном месте таких разных, но одинаково вспыльчивых, гордых и неуступчивых людей и ладно боий шла за урядных служаках так нет же оба представляли собой крепкий сплав выдающихся боевых качеств мужества и самоотверженности за плечами каждого десятки жарких схваток подвигов и славных побед все хватит я резко оборвал их бесконечную перепалку окончательно устав от потока взаимных оскорблений и кислых мин сейчас вы впрямь до боли напоминаете парочку сворливых супругов со стажем С меня доволен ваших разборок. Уже сам не рад, что ввязался в эту семейную драму. Немедленно уберите подальше вашу внезапно вспыхнувшую антипатию друг к другу, ибо она начинает всерьез мешать нашему общему делу, а именно ведению боевых действий. Да нет у меня к ней никакой особой антипатии, отрицательно замотал лохматый головой Яким, картинно разводя могучими руками. Так, легкое недопонимание, не более того. Зато у меня к этому болвану «Очень даже есть», — язвительно парировала неугомонная Нэма, сверкнув черными очами. «Напоминаю, мы на накануне небольшого Шухера, то есть, я хотел сказать, сражение, и наша сплоченность сейчас должна быть как никогда высока», — не реагируя на их слова, продолжал я. «Мне печально, что между вами возникли разногласия. Но еще более неприятно, что этот конфликт может сказаться на боеспособности вверенного нам подразделения». Вся первая ударная дивизия, от младших чинов до капитанов кораблей, следит за вашими разборками и скоро сама присоединится к ним. Я не могу позволить вам своим поведением расшатывать дисциплину, поэтому или вы сейчас же миритесь и пожимаете руки, или я отстраняю вас обоих от командования. Вы можете участвовать в сражениях и дальше, но только в качестве обычных командиров кораблей, не более того. Время пошло». — Это как-то уж слишком сурово, Александр Иванович, — опешил от такого поворота наливайка. — Не равней меня с этой бестолковой вертихвосткой. Мы ж с тобой за кореша не первый год. Отстраняю от должности только Наэму, и дело с концом. — Я сейчас абсолютно серьезен, — отрезал я, грозно сверляя обоих тяжелым взглядом. — Видимо, только теперь до скандалистов в полной мере дошло, что я не шучу. И киму Наэма... Не раз становившиеся свидетелями, как их шеф исполняет подобные обещания, разом снюкли и осознали. Ни уговоры, ни хитрости, ни даже их былые заслуги ситуацию уже не спасут. Дальнейшее упрямство грозит обернуться лишь скорым и бесславным разжалованием. Скрипнув зубами, они медленно, словно нехотя, протянули друг другу руки. «Подчиняемся грубому насилию», — недовольно буркнул здоровяк. «И кого же в итоге вы назначите своим первым помощником, шеф?» — поспешил осведомиться Наэма, мигов отдернув руку, и два церемония примирения завершилась. «Да-да, я тоже хотел спросить об этом, но шоколадка снова меня опередила», — с готовностью закивал казак. «Что ж, касательно первого зама, решение уже принято», — загадочно улыбнулся я, выдержав театральную паузу. «Чтобы избежать дальнейших обид и зависти, «Ни один из вас на эту должность назначен не будет». Мой ответ явно озадачил обоих. Несколько секунд они ошеломленно хлопали глазами. Первой опомнилась сообразительная красавица Наэма. «Только не говорите, что теперь вашей правой рукой станет незабвенная Доминика Кантор!» Воскликнула она с плохо скрываемым неудовольствием. было почему-то с самого начала не взлюбила Доминику, хотя и старалась этого не показывать, дабы не задеть мои чувства. Впрочем, судя по всему, из-за последних событий ее терпение окончательно лопнуло. Но я поспешил успокоить вспыльчивую помощницу. Нет-нет, речь идет не о Доминике. С чего бы вдруг вице-адмиралу Кантор претендовать на скромную должность первого зама в дивизии, когда командующий флотом Польдеса вверил ей командование целой второй ударной дивизии? Да, меня действительно сморозила глупость. Пожала плечами на эма Вспоминая, что Доминика, тоже как и я, недавно получила повышение во флоте Лисадеса. Ладно, ни одному же Якиму говорит чепуху. Так кто же этот таинственный назначенец? Не томите уже, шеф, говорите. Что ж, разрешите представить вам моего нового первого помощника и по совместительству начальника штаба дивизии, контр гвардии Его Императорского Величества и бывшего диктатора-регента Зубова Демида Александровича, Торжественно произнес я, указывая рукой на только что вошедшего на мостик человека, облаченного в вороненный бронескав.